Предосторожности, принимаемые королем польским для собственной безопасности и исполнения этим государствам своих обязательств союзникам, не могут быть признаны враждебными действиями против Пруссии, и потому саксонские земли не могут за это ничего потерпеть, тем более, что король польский обнадежил русский двор, что он не хочет нарушать своего нейтралитета и предпринять что-нибудь прямо против прусского короля. Если же Пруссия подвергнется нападению по какой-нибудь новой причине, а не вследствие ее прошлогоднего нападения на Богемию, то Россия своей у предупредительную помощь докажет, как она намерена держать свое слово. Подевильс отвечал на это со смутным и недовольным видом, что он никак не может понять причину, почему дрезденский двор имеет счастье пользоваться дружбой у русской императрицы предпочтительно перед берлинским. Непонятно, почему русский двор не хочет предотвратить лишнее кровопролитие, тогда как может это сделать одним своим словом, сказанном дрезденскому кабинету, чтобы тот не помогал вингерской королеве. Кровопролитие последует, продолжал Подовильс, потому что мой государь принял твердое решение считать этот поступок Саксонии за военные действия против Пруссии и в надежде на свое правое дело и на своих союзников отомстить за это дрезденскому двору впадением в собственное его владение, не признавая его нейтралитета. Ибо мы имеем верные сведения, что между Саксонией и Австрией уговор разделить между собой Силезию, когда она будет отвоевана у Пруссии. На это велено было Чернышеву отвечать, что прусский король прошлого года сам в своих манифестах объявил, что хотя он вступая за главу империи напал на Богемию, однако с Венграбогемскую королевую никакой ссоры не имеет и при Бреславском договоре держится. Точно так же и король польский может помогать Марии и Терезии, а с берлинским двором продолжать добрые согласия. А если бы от нашего произвола зависело считать помощников врагам нашим так же и нашими врагами и последовать прусскому принципу, то между Голландией и Францией давно бы швелась война, но мы видим другое. Французский министр живет в Гаге, а голландский в Париже. Чернышов должен был объявить, что его двор не думает, что прусский король решился что-нибудь предпринять против Саксонии, ибо в таком случае он будет нападчиком, и союзники Саксонии, в том числе и Россия, принуждены будут подать ей помощь. Между тем Франция сильно хлопотала, чтобы Россия не дала. войска Англии за субсидии, чтобы не соглашалась с назначением императоры германские мужа Марии Терезии герцога Тосканского Франца, а содействовала избранию саксонского курфюста короля польского Августа третьего, чтобы вошла в четверной союз с Францией, Пруссией и Саксонией, или, если уж этого нельзя, оставалась бы совершенно нейтральной. В это время, как мы видели, Место русского министра в Париже занимал Гросс, но императрица думала, что французский двор будет недоволен назначением Гросса, что надобно будет отправить кого-нибудь познатнее, да и лучше, чтобы там кто из российских был. В начале года министр Людовика XV маркиз Даржансон толковал Гроссу, что будет противно мудрости императрицы послать войско на помощь Англии. Ибо в таком случае Елисавета не будет более беспристрастна и лишится своего высокого значения посредницы при умиротворении Европы. В апреле Даржосон начал внушать, как невыгодно для России поддерживать избрание герцога Тосканского императоры. Он будет сильнее всех своих предшественников из старого австрийского дома, что для Елисаветы опасно по естественной склонности венского двора к брауншвейцерской фамилии. Хотя Ботто и умер, но его вредные замыслы могут возновиться в России. Если бы Россия вступила с Францией и Пруссией в такой тесный союз, что было три головы под одной шапкою, то ей нечего было бы бояться никакой державы. На донесение об этих речах Гросс получил в ответ из Петербурга приказание не входить с Даржансоном в дальнейшее объяснение и ограничиться только наблюдением Гросса. Сентиментов французского двора относительно Саксонии. Эту сдержанность Гросса французское министерство естественно приписывало Бестужеву, и Даржансон в разговорах с Гроссом никак не мог удерживаться, чтобы не называть Бестужева англичанином и не замечать, что действия русского министерства не согласны с видами самой императрицы. Это раздражение против Бестужева поддерживалось донесениями Дальона, который жаловался на холодность русского канцлера, на невозможность его подкупить. Дальон старался объяснить себе такое поведение Бестужева или тем, что в бумагах маршала Белиле, захваченных австрийцами, найдены какие-нибудь выходки, озлобившие русских министров, или тем, что Порто предложило свое посредничество для заключения всеобщего мира, когда этого посредничества желала для себя Россия. Если справедливо первое, писал Дальюн, то надо бы на вытерпеть последствия, а второе может принести пользу, ибо если русские думают, что мы своим влиянием могли побудить султана к предложению посредничества, то граф Бестужев должен опасаться, чтобы мы не довели турок и до чего-нибудь большего, а Россия не без причины ничего так не боится, как турецкой войны. Мне кажется, что в Турции можно сделать очень много хорошего. Несколько татарских набегов, от которых порта Всегла могла бы отреагировать, произвели бы междуиздешним народом большую тревогу. Тридцать тысяч ённых чар, которые бы расположились с лагерем со стороны Белграда или начали бы усиливать пограничные гарнизоны, могли бы препятствовать выходу такого большого войска из Венгрии. Ослепить безстужево можно только знатную суммую, и поэтому надо бы на нее ему дать, иначе от меня требовать ничего нельзя. Вице-канцлера гораздо легче можно склонить к принятию пенсии, женатый на двоюродной сестре императрицы он свергнет безстужево. России вообще не так сильно, как кардсейсдали, да и то, если слушать людей, которым выгодно представлять ее сильную. В деньгах страшный недостаток. В начале июня Дальян писал: Я вторично сделал канцлеру те приятные предложения, которые особенно могли бы его подвигнуть, но он выслушал их равнодушно. Вице-канцлер сказал мне: Не делайте нам зла, а мы вам его делать не будем. Я взял его за руку и, смотря прямо ему в глаза, спросил: Может ли мой двор полагаться на все то, что в этих четырех словах заключается? Он пожимаем мне руку и также прямо смотря мне в глаза сказал да. Итак, в настоящее время о союзе толковать нечего, и я должен стараться об одном препятствовать, чтобы Россия не давала помощи нашим неприятелям, в чем и надеюсь успеть не истративши ничего из королевских денег. До сих пор и другие иностранные министры не больше меня успели. Стою только разницу, что они деньгами иссыплют, а я деньги королевские изберег. Все хотят что-нибудь при здешнем дворе сделать, но никто ничего не сделает.